глава 23 830 когда пятьдесят полицейских патрулировали улицы лувека а еще 60 обеспечивали охрану периметра жили ламбер уже тщательно подготовил операцию представительный сказал хозяин на будущей жертве широкоплечий ламбер чей рост составлял метр восемьдесят семь сантиметров ничего не боялся тем более что собирался застать парня врасплох а вдруг собака залает Он воткнет ей нож в горло или перережет поводок. Собака убежит, почувствовав свободу. Жиль застелил багажник тонкой пленкой на случай, если мусорный мешок протечет. Он также из предосторожности затянул пленкой свое сиденье и прихватил три пары перчаток вместо двух. Все было аккуратно сложено в мешок для мусора и занимало очень мало места. Нож и яйцо лежали в бардачке. Фальшивые номера были прикручены болтами от настоящих. Он смотрел шины. На левом переднем протекторе была выемка, и это его раздосадовало. Он поменял это колесо на запасное, тоже не новое. Жиль шесть раз подряд изучил план и сжег его, когда понял, что может нарисовать его по памяти. Он отправился в путь в 8:35. 50 тысяч евро. Шеф не поскупился на это дело. Нельзя допустить ни малейшей ошибки. Если считать дорогу до Фужера и обратно, он вернется домой самое позднее в 22.45. Из-под гаража будет пробиваться свет, но соседи привыкли к тому, что он без конца возится со своей машиной. В расчетное время он выехал на шоссе, ведущее к Лувьеку, которое почти опустело. Наступило время ужина. Без 15.09 он пересек железнодорожный переезд, миновал размокшую грунтовую дорогу и заехал задним ходом на мощеную вернулся пешком на развилку и удостоверился в том, что с шоссе машины не видно, ее заслоняют кусты. Дом стоял совсем рядом, окна уже светились, объект был на месте. В пяти метрах от въездных ворот вплотную к зеленой изгороди рос старый, густой снизу доверху ореховый куст. Хорошее место для засады. Жиль вернулся к машине, надел перчатки, Натянул водонепроницаемые штаны и ветровку, сунул ноги в пластиковые пакеты и крепко их завязал. Заткнул нож за пояс слева, осторожно опустил в правый карман яйцо и тонкий завершающий штрих – кусок мяса для собаки. Впервые ему предстояло совершить убийство, в котором главное место занимало яйцо. Этот тип должно быть больной на всю голову. Жиль с комфортом расположился за ореховым кустом и прикинул, что его жертве нужно пройти от двери дома, дворот до примерно 30 метров. Значит, с того момента, как он выйдет, у Жиля будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нападению. Прождав 25 минут, он увидел, что дверь открывается. Из нее вышел мужчина, держа на поводке впечатляющих размеров псину, и жиль, присевший на корточке с ножом в левой руке, похвалил себя за то, что предусмотрительно запасся мясом. Как только хозяин и пес вышли за ворота, зверь поднял коричневую морду и зарычал. Он почувствовал присутствие чужака. Жиль бросил кусок в траву поближе к дороге. Собака принялась нюхать землю и рванула к мясу. Мужчина с седыми волосами опустил глаза и остановился рядом с собакой. — Что ты жрешь, Джефф? Нашел какую-то тухлятину? Немедленно бросит эту гадость. Пойдем. Хозяин тянул за поводок, но пес не поддавался и жадно поедал мясо. Самый подходящий момент. Жиль метнулся к мужчине и нанес первый удар ножом. Мужчина осел на землю, и собака на секунду засомневалась, не оставить ли мясо и не наброситься ли на незнакомца. Жиль вытащил нож, Разрезал поводок, и пес выскочил на дорогу. Жиль нанес второй удар слева, рядом с грудной костью, воткнув нож между ребер по самую рукоятку. Он увидел, как закатились глаза мужчины, и на его губах выступила кровь. Жиль выпрямился. Дело было сделано. Он побежал назад, потом вдруг остановился. Яйцо, черт бы его побрал, это сраное яйцо! Он о нем забыл. Он вернулся к умирающему человеку разогнул пальцы на левой руке, вытащил яйцо из ваты и фольги и раздавил его, сжав кулак жертвы. Вернувшись к машине, он завершил последний этап. Уходя, он не захлопнул крышку багажника, оставив щель сантиметров в 10, в самый раз, чтобы открыть его локтем, но слишком мало, чтобы включилась сигнализация. Он сложил в мусорный мешок по порядку пакеты с ног, штаны, разорванную обертку яйца и, наконец, перчатки. Чистыми руками все упаковал. Пакет получился компактным и должен был легко поместиться в урне. Из предосторожности он надел новую пару перчаток и направился в фужер, куда собирался доставить драгоценный кровавый груз. Тихонько, не зажигая фар, выехал на шоссе, включил поворотник и свернул налево. Все вместе заняло у него шесть минут. Уложился бы и в четыре, если бы не пришлось возиться с проклятым яйцом. Он не забывал о том, что везет в багажнике пакет, не менее опасный, чем мешок со взрывчаткой, и вел машину аккуратно, не нарушая правил. Фужере ему повезло. Он остановился на красный свет прямо рядом с урной, выбросил в нее пакет и спокойно вернулся в машину. Миссия была выполнена безупречно. Оставалось только у себя в гараже внимательно осмотреть протекторы, поставить легальные номера и убрать пленку из багажника и с водительского сиденья. Он как раз успеет к началу своего любимого сериала в 23.30. Это были истории о полицейских, но чаще об убийцах, которые, по его мнению, вели себя как недоумки. Жиль не думал о том, что убил человека. Эта мысль даже не приходила ему в голову. Пес быстро расправился с мясом, и еще несколько минут с удовольствием побегал, наслаждаясь свободой, прежде чем вернуться к родному дому. Он обнаружил, что хозяин лежит у ворот, встал ему на живот передними лапами и потопал, чтобы заставить его подняться. Потом лизнул в лицо, сел рядом и громко завыл. Жена убитого уже спала и его не услышала. Но собака из дома неподалеку тоже принялась выть с ним в унисон. Вскоре все ближайшие окрестности огласились тоскливым воем, который собаки передавали друг другу. Было 9.40, когда один из соседей не выдержал и вышел осмотреть окрестности, взяв с собой сына. Лучше всего было слышно большого пса доктора, и сосед помчался к его дому. В десяти метрах от ограды он увидел хозяина собаки, лежавшего на земле, и подбежал, чтобы пощупать пульс. «Не подходи!» — сказал он сыну, подняв дрожащую руку. «Это доктор! Он умер!» «Позвонишь в полицию? Я позвоню Жану. «Полицейский в Лувьеке так будет быстрее!» Жан заканчивал уборку на галерее после ухода орды гостей. Шатебрян прогулялся взад-вперед по улицам, заполненным полицейскими, и подождал, пока трактир опустеет, чтобы вернуться и спокойно выпить. «Как бы то ни было, сейчас я ощущаю покой», — говорил Норбер. «С тех пор, как они узнали о неизвестном парне, который покупал ножи, но нужного парня они не нашли». Лично я не понимаю, что это доказывает. Вы могли запросто уговорить кого-нибудь поехать в Рен и купить, что нужно? Ну, конечно, согласился Нарбер, повернувшись к хозяину и с удивлением взглянув на него печальными глазами. Ты в это веришь? Ни капли. А почему? Жуан с улыбкой пожал плечами. Можно было немного передохнуть, но вы, работники заканчивали обслуживать последних клиентов в зале на первом этаже. «Вы, чтобы вы махали ножом, как ненормальный, это невозможно. Кроме того, что Бриан не опустится до того, чтобы стать убийцей, не станет морать имя». Норбер тоже улыбнулся и протянул ему свой стакан. «Есть и третья причина, о которой вы забыли», — сказал Жуан, наполнил стакан Норбера, налил себе и сел напротив. «Тайну я не выдам, это уже было в газете». «Что?» «Заклепки». «И что клепки. и что же — Заклепки на вашем ноже были золотые, на тех, которые купил тот парень, они были серебряными. — Они хуже, — сказал Норбер, поморчившись. — Шетабриан не может позволить себе серебряный, не станет Маратиме. Что и говорить. Их смех заглушили звонки телефона. — Твой мобильник, — заметил Нарбер, тебе звонят. — Черт, я еле жив. Надо было накормить пятьдесят человек да еще обычных клиентов. Поверьте, это не шуточное дело. — Жан со стаканом в руке подошел к стойке бара и взял телефон полицейские они патрулируют улицы вместе со всеми остальными давай скорее найди их речь идет о докторе жафре улица старой дороги два его убили позвони главному комиссару жан так и сделал пальцы у него дрожали адамберг это жан задыхаясь проговорил он упавшим голосом Ян позвонил, он у доктора. Его убили у собственных ворот, зарезали, как и других. Доктора, ты понимаешь, даже доктора. Господи, Жуан, клянусь тебе, я его найду. Ян, это кто? Ян Радек, он живет недалеко от врача. Все собаки в том районе начали громко выть, и Ян пошел посмотреть, что происходит. Чем он занимается? Он фотограф, портреты, свадьбы и все такое. Адамберг оповестил свою команду и сотрудников матье, судебного медика и остальных экспертов, вызвал десяток людей, чтобы обследовать местность. Когда он прибыл на место, никто еще не приехал. «Вы Ян Радок? спросил он у мужчины, который стоял рядом с телом, опустив голову и прижав руки к груди. «Да». «Комиссар Адамберг, вы что-нибудь видели?» Нет, но его пес выл очень громко. Это передалось другим собакам в соседних домах, и я в конце концов решил посмотреть, что происходит. В котором часу? Без 2010, мне кажется. Но он уже какое-то время выл. Это наша собака его услышала, а мы нет. Черт весел! Увьек был под контролем. Периметр под охраной. Как он сумел, комиссар! Как? Спустя несколько минут прибыли сопровождающие Адамберга и мать. Десять полицейских патрулировали зону на небольшом отдалении. Меркаде спал. «Вам лучше вернуться домой, месье Радек», — сказал Адамберг. «Нам надо оцепить место преступления. Кто-нибудь присматривает за его собакой?» «Я позвоню его жене. Не подпускайте ее близко. Для нее это будет тяжелый удар». Начинало темнить, и полицейские направили фонари на труп. Два ранения грудной клетки...» Нож Ферран, вонзенный по самую рукоятку, сжатый кулак, желтоватая лужица под ним. «Никаких сомнений», — произнесла Ританкур. «Кто из вас говорил, что это пустая трата времени, что убийца просто будет ждать, пока полицейские свернут лагерь и возьмется за свое? Я вам тогда сказал, что его ярость растет, что он больше не может ждать, что оцепление Лувьека приведет его в бешенство, и он попытается его обойти». «Но мы надеялись блокировать его в Лувьеке», — заметил Вейренг. «А теперь у нас еще одно убийство». «Нас за это отымеют по полной», — мрачно проговорил Наэль. «Все, от дивизионного комиссара и до самого верха. Крику будет!» «Мобилизовали сто человек, а результата ноль. Они из нас мартышек сделают эти парни и будут правы». «Поживем, увидим», — спокойно возразил Адамберг. «Что увидим?» Как убийца обошел заслон, так или иначе, он должен был оставить следы, совершить ошибку. Ошибку, которую мы ждали. Из Камбура прибыла машина с криминалистами. Четыре прожектора ярко освещали мертвое тело, и фотограф обстреливал его короткими очередями вспышек, снимая во всех ракурсах, потом подал знак, что место свободно. Судмедэксперт опустился на колени рядом с трупом. «Он умер примерно в 9.15, 9.30. Ничего нового?» «Приемы те же. Два удара ножом в грудь, скорее всего, нанесены слева. Один в сердце, в руке раздавленное яйцо». «В потеках крови такие же размытые следы», — добавил один из криминалистов. «А вот их можно отследить», — заявил Адамберг. «Он снял пакеты с обуви не сразу, не так, как делал раньше. Пусть машина с прожектором поедет следом за нами и посветит». Адамберг и Матьев в сопровождении фотографа сумели отыскать следы крови. Все менее и менее заметные они растянулись примерно на 10 метров, почти до развилки и выезда на мощенную дорогу. Он спрятал машину здесь, на этой маленькой улочке, сказал Адамберг. Он не мог оставить ее на обочине. Этот парень хорошо изучил местность. Комиссары не спеша вышли на проезжую дорогу и обнаружили следы шин. Он ехал задом, что логично, но поэтому ехал не очень ровно, забуксовал на двух крупных булыжниках, заметил Матье. Пока фотограф делал снимки, Адамберг подобрал десяток маленьких кусочков пробки. «А это откуда?» — спросил он. «От пробковой панели», — объяснил матье. откуда тут взялась пробковая панель? Ими, кажется, обивают дома изнутри для теплоизоляции». «В том числе пробковые панели иногда крошатся по краям, и от них отлетают кусочки». «Наверное, доктор заказал такие панели, и во время разгрузки крошки сдуло с грузовика». Адамберг пошарил вокруг себя лучом фонарика. «Да», — подтвердил он, — «тут есть калитка, она ведет в сад доктора. Вот почему грузовик остановился там, чтобы не перегораживать дорогу». А машина-убийца, скорее всего, собрала протекторами пробковую крошку. Адамберг остановил мать ее, придержав его рукой. «Вот», — сказал он, — «здесь убийца поставил машину и переоделся, когда приехал, а потом, когда уезжал». «Взгляни на эти маленькие следы крови», — продолжал он, сев на корточки. «Они параллельны друг к другу. Их наверняка оставили пластиковые пакеты, обвязанные вокруг ног. И что это нам дает? Ничего. Приемы явно те же самые. И нож в ферран, и две раны на груди, и раздавленное яйцо. Значит, это точно наш убийца» что совершенно невозможно, потому что он не мог преодолеть заградительный кордон, иначе наши люди нам об этом сообщили бы. Между тем, все рапорты выглядели одинаково, чисто. «А знаешь, почему это невозможно?» «Ну, скажи». «Потому что это точно не наш убийца», — заявил Адамберг, поднимаясь. «Этот парень просто ему подражал». По собственной инициативе? Ни в коем случае. По той причине, что он не мог получить конфиденциальную информацию о левше, Аице, ни от кого, кроме нашего убийцы. Заказ точно поступил от лувьекского убийцы, попавшего в безвыходное положение, поскольку все передвижения жителей были ограничены из-за оцепления. Как? Явно не по телефону, потому что это рискованно. В телефоне убийцы доктора полиция могла обнаружить его звонок и выйти на него, а это всего один шаг, но он из осторожности решил его не делать. В наши дни, когда информационные технологии правят всем, какое средство коммуникации, надежное и безопасное, оставалось в его распоряжении? «Куда полицейские вряд ли сунут свой нос, потому что оно отмирает, и им почти не пользуются, разве что для оплаты счетов, пересылки чеков и других безобидных операций, для которых не используются сканы и электронные переводы?» «Почта!» — воскликнул Матьё. «Она самая! Почта! И мы оставили эту зияющую дыру в оцеплении, не отслеживая корреспонденцию, уходившую из Лувьека». Но министр высказался однозначно, «Никакой проверки отправлений — это вторжение в частную жизнь. Могу поклясться, этим путем убийца и сумел обойти препятствие». С помощью письмеца, в котором он убедительно попросил адресата совершить это убийство вместо него, таким же способом, только не из Лувьека, а извне. Этому адресату он всецело доверяет, и тот ему, видимо, предан, потому что я никогда не видел, чтобы кто-то согласился убить незнакомого человека только потому, что его об этом попросили. Разве что наш убийца взял его за глотку, шантажировал, угрожал выдать, если его просьба не будет выполнена. Если так, то он, вероятно, был тесно связан с каким-нибудь бандитом и был в курсе его дел» с человеком, который не остановится перед убийством, чья деятельность настолько противозаконна, что он согласится без возражений. «Деятельность нынешняя и, возможно, прежняя», подхватил Адамберг. «Даже если ты завязал, над тобой по-прежнему висит Дамоклов меч». Десять жандармов, отправленных на поиски, возвращались один за другим с пустыми руками. «Если коротко, то в окрестностях пусто», — сказал их начальник. «Нам попался молодой отец на мотоцикле с сыном девяти лет за спиной, а также две легковушки, но за рулем были женщины. На всякий случай записали их имена». «И зря», — сказал Матье, покачав головой, — «наш парень уже далеко». Два комиссара, недовольные осмотром места преступления, молча сели в машину, переживая свое поражение, и тут позвонил судмедэксперт. «Вы, конечно, удивитесь», — сказал он. «Но орудовал ножом не он. Раны были нанесены левшой, но только настоящим. Никакой нерешительности, никаких отклонений лезвия. Что касается вашего яйца, то в нем есть зародыш. Блошиных укусов на теле нет». «Вот и подтверждение», — заявил Адамберг. «На сей раз орудовал ножом настоящий левша, и у исполнителя не было влох». «Мне только непонятно, почему наш лувьекский убийца так поторопился. Да, он нетерпелив, но не настолько же». «Потому что доктор должен был завтра уехать на выходные», сказал матье, «В Сен-Мало повидаться с отцом». «Откуда ты знаешь?» «От одного из тех жителей, к которым я заходил с оповещением. Он мне пожаловался. Обычно доктор вел прием и в субботу утром». «Вот почему наш приятель так спешил. Письмо, отправленное из Лувьека, приходит в Камбур на следующий день, так?» «Да, конечно». В среду вечером он понял, что сам Лувьек и его границы превратились в ловушку. Судя по всему, он написал письмо. В четверг его отправил, и адресат получил его сегодня утром. «Пока ты завтра будешь заниматься отправкой назад нашего подкрепления, я пообщаюсь с камбурским почтальоном, в котором часу он заканчивает выемку корреспонденции в Лувьеке». В десять тридцать.